Печальная история Мутно-желтый фонарь вспыхнул в черной застекленной пустоте. Ровно шесть часов. Уэн посмотрел в окно и вздохнул. Работа над словоловкой почти не двигалась. Уэн, точнее, Уан, святой Уан, 609-683 годы епископ руанский основатель аббатства Ребе. Виан иронически снижает происходящие в новелле события, превращая ее в своего рода пародийное житие святого. Он терпеть не мог зашторенные окна, но еще больше. Ненавидел шторы и проклинал тупую косность архитекторов, вот уже которые тысячелетия строящих жилые дома с дырявыми стенами. С тоской он снова углубился в работу. Надо было поскорее подогнать крючочки дезинтегратора, разбивающего предложение на слова, прежде чем они будут зафиксированы. Из любви к искусству он усложнил задачу. Решив не считать союзы полноценными словами, так как они слишком невыразительны, чтобы претендовать на благородную значимость, поэтому перед тем, как подвергнуть текст фильтрованию, ему пришлось удалять их вручную и ссыпать в коробочку, где кишмяки шили точки, запятые и другие знаки препинания. Операция немудреная, лишенная всякой технической новизны, но требующая известной сноровки. Уэн стер себе на этом все пальцы. Однако не слишком ли он заработался? Уэн отложил крохотный золотой пинцет, чуть шевельнув бровью, высвободил зажатую в глазнице лупу и встал. Он вдруг ощутил потребность размяться. Энергия била в нем через край. Было бы неплохо прогуляться. Едва Уэн ступил на тротуар пустынной улочки, как тот предательски ускользнул у него из-под ног. И хотя Уэн уже привык к этой коварной увертливости, она все еще раздражала его. Поэтому он пошел по грязной мостовой, с самого краю, где в свете фонарей поблескивали бензинные разводы следы высохшего ручья сточных вод. От ходьбы он и правда почувствовал себя лучше. Поток свежего воздуха поднимался вдоль носовых перегородок и промывал мозги, стимулируя тем самым отлив крови от извилистого, увесистого и двуполушарного этого органа. Этот естественный процесс каждый раз вновь вызывал восхищение Уэна. Благодаря такому неиссякаемому простодушию его жизнь была богаче, чем у других. Дойдя до конца короткого тупика, он очутился на перекрестке и окончательно зашел в тупик, куда пойти. Ничто не влекло его ни направо, ни налево, поэтому он пошел прямо. Эта дорога вела к мосту, откуда можно посмотреть, какова сегодня вода. Хотя, по-видимому, она похожа на вчерашнюю, как две капли воды, но ведь видимость — лишь одно из множества ее качеств. Улочка была также безлюдна, как и тупик. Желтые пятна света на мокром асфальте делали ее похожей на саламандру. Поднимаясь все выше, она вела к горбатому мосту, перегородившему реку, словно жадно разинутая пасть без устали глотающая воду. Там Уэн и собирался примоститься, удобно облокотясь о перила, если, конечно, обе стороны моста будут свободны. Если же другие созерцатели уже стоят и глядят в воду, то какой смысл присоединять еще и свой взгляд к этой оптической оргии, в которой взгляды путаются друг с другом? Лучше уж пройти до следующего моста, где никогда никого не бывает, так как оттуда легко свалиться и сломать себе всю жизнь. Мимо Уэна двумя сгустками тьмы бесшумно проскользнула парочка молодых священников в черном. Время от времени они укрывались где-нибудь в подворотне и подобострастно целовались. Уэн растрогался. Как хорошо, что он вышел прогуляться. На улице иногда увидишь такое, что сразу взбодришься. Он зашагал быстрее и тут же в уме одарел последние трудности в конструкции словоловки. Такие, в сущности, пустячные трудности. Небольшое усилие, и их как не бывало, как ветром сдуло, как рукой сняло, как языком слезнуло, словом, нет как нет. Прошел генерал, ведя на кожаном поводке взмыленного арестанта, которому, чтобы он не вздумал напасть на генерала, спутали ноги и скрутили руки за головой. Когда арестант упирался, генерал дергал за поводок, и тот падал лицом в грязь. Генерал шел быстро. Его рабочий день кончился, и теперь он спешил домой, чтобы поскорее съесть тарелку бульона с макаронными буквами. Сегодня вечером он, как всегда, сложит свое имя на краю тарелки втрое быстрее, чем арестант, и пока тот будет пожирать его взглядом, преспокойно сожрет обе порции. Арестанту не повезло. Его имя было Йозеф Ульрих де Заксак Краммери Готтенсбург, а генерала звали Поль, но этой подробности Уэн не мог знать. Он только отметил, что у генерала изящные лакированные сапоги, и подумал, что на месте арестанта он чувствовал бы себя скверно, так же, впрочем, как и на месте генерала, но арестант. Своего места не выбирал, чего не скажешь о генерале. И вообще, претендентов на должность арестанта надо еще поискать, а желающих стать осенизаторами, шпиками, судьями или генералами хоть отбавляй. Обстоятельства, свидетельствующие о том, что самая грязная работа, видимо, таит в себе нечто притягательное. Уэн с головой ушел в размышления об ущербных профессиях. Нет, в десять раз лучше собирать словоловки, чем быть генералом. Десять еще, пожалуй, недостаточно большой коэффициент. Ну, да неважно, главный принцип. На устоях моста торчали телескопические маяки. Они так красиво светились да к тому же указывали путь судам. Уэн отдавал им должное, но сейчас, не глядя, прошел мимо. Он направлялся прямо к намеченному месту, которое уже было видно. Но вдруг его внимание привлекло нечто удивительное. Над перилами моста вырисовывался до странности низенький силуэт. Уэн побежал туда. По ту сторону перил, на покатом карнизе с желобком, призванным облегчить сток осадков, стояла девушка. По-видимому, она собиралась прыгнуть в воду, но никак не могла решиться. уэн облокотился на перила прямо за ее спиной. «Я готов», — сказал он. «Давайте». Она обернулась и нерешительно посмотрела на него. Хорошенькая девушка... С бежевыми волосами. Вот не знаю, с какой стороны лучше броситься, выше или ниже по течению. С одной стороны, меня может подхватить течением и разбить об опору, с другой стороны, мне помогут водовороты. Но, оглушенная прыжком, я могу потерять голову и уцепиться за опору, и в обоих случаях меня заметят, и я, скорее всего, привлеку внимание какого-нибудь спасителя». «Это следует обдумать», — сказал Оэн. «И серьезность, с которой вы подходите к вопросу, весьма похвальна. Я, разумеется, к вашим услугам и готов помочь вам принять решение». «Вы очень любезны», — сказала девушка, и ее ярко накрашенные губы тронула улыбка. «А то я уже извелась и запуталась в конец» мы могли бы все детально обсудить где нибудь в кафе сказал уэн без бутылочки я как то плохо соображаю не могу ли я вас угостить к тому же впоследствии это будет способствовать скорейшему кровоизлиянию с удовольствием ответила девушка уэн помог ей перелезть обратно на мост и попутно обнаружил соблазнительную округлость наиболее выдающихся и, следовательно, наиболее уязвимых частей ее тела. Он высказал ей свое восхищение. «Мне бы, конечно, следовало покраснеть», — сказала она. «Но ведь вы совершенно правы, я действительно отлично сложена. Взять хотя бы ноги, вот взгляните». Она задрала фланелевую юбку, чтобы Оэн мог сам составить мнение о форме и о слепительной белизне ее ног. «Я вас понял», — ответил он, — и в глазах у него слегка помутилось. — Ну что ж, пойдемте выпьем, а когда обо всем разберемся, вернемся сюда, и вы броситесь с правильной стороны. Они ушли рука об руку, нога в ногу, довольные и веселые. Она сообщила, что ее зовут Флавия, и этот знак доверия еще усилил его симпатию к ней. Используется тот же прием снижения, святая Флавия Домицилла, конец первого века, христианская мученица. Вскоре, когда они уютно расположились в скромном, жарко натопленном кабачке, куда обычно заглядывали матросы со своими шлюпками, она принялась рассказывать. «Мне не хотелось бы, чтобы вы сочли меня дурой». Но нерешительность, которую я испытывала, выбирая, с какой стороны прыгнуть и утопиться, мучила меня всегда, и мне надо было хоть раз в жизни преодолеть ее, иначе я хоть бы и умерла, а все равно осталась бы тупицей и тряпкой. Беда в том, сочувственно сказал Уэн, что количество вариантов решения отнюдь не всегда бывает нечетным. В вашем случае оба варианта как выше, так и ниже по течению неудовлетворительны. другого же ничего не придумаешь где бы ни находился мост он неизбежно разделяет реку на эти две части если только не у самого истока заметила флавия совершенно верно сказал уэн восхищенный такой остротой ума но у истоков реки как правило недостаточно глубоки — В том-то и дело, — сказала Флавия. — Впрочем, можно прибегнуть к подмясному мосту, — сказал Уэн. Боюсь, это было бы против правил. Если же вернуться к истокам, то, к примеру, Тувр с самого начала настолько бурный, что вполне подойдет для любого нормального самоубийцы. — Это слишком далеко, — сказала она. — В бассейне Шаранты, — уточнил Уэн. Неужели даже топиться? И то работа! Неужели это так же трудно, как все остальное в жизни? Вот кошмар! От одного этого жить не хочется. А правда, что толкнуло вас на такое отчаянное решение? — только теперь додумался спросить Уэн. «Это печальная история», — ответила Флавия, утирая слезу, досадно нарушавшую симметрию ее лица. «Мне не терпится услышать ее», — сказал Уэн, увлекаясь. «Что ж, я вам расскажу». Уэну понравилась откровенность Флавии. Ее не надо было упрашивать, поведать свою историю. Очевидно, она и сама понимала исключительную ценность подобных признаний. Он ждал, что последует длинный рассказ, — У молодой девушки обычно масса возможностей общения с другими представителями человеческого рода. Так у розенчика с вареньем больше шансов ознакомиться со строением и повадками двукрылых, чем у какого-нибудь чурбана. Несомненно, и история Флавии изобилует мелкими и крупными событиями, из которых можно будет извлечь полезный опыт. Полезный, разумеется, для него – Уэна, ибо личный опыт влияет лишь на чужие убеждения. Сами-то мы отлично знаем тайные побуждения, заставившие нас преподнести его в прилизанном, приличном и безличном виде. «Я родилась, — начала Флавия, — двадцать два и восемь двенадцатых года тому назад, в небольшом нормандском замке близ местечка Чёрт-те-где». Мой отец, в прошлом преподаватель хороших манер в пансионе, мадемуазель Притон, разбогатев, удалился в это поместье, чтобы насладиться прелестями своей служанки и спокойной жизни после долгих лет напряженного труда. А моя мать, его бывшая ученица, которую ему удалось соблазнить ценой неимоверных усилий, так как он был очень уродлив, не последовала за ним и жила в Париже попеременно то с архиепископом, то с комиссаром полиции. Отец, ярый антиклерикал, не знал о ее связи с первым, иначе он бы немедленно потребовал развода. Что же касается своеобразного родства с полицейской ищейкой, то оно даже было ему приятно, так как позволяло посмеяться и поиздеваться над этим честным служакой, довольствовавшимся его объедками. Кроме того, отцу досталось от деда солидное наследство в виде клочка земли на площади оперы в Париже. Он, бывало, любил наведываться туда по воскресеньям и копаться на грядках с артишоками на глазах и подносом у водителей автобусов. Как видите, любая форменная одежда внушала ему презрение. — Да, но при чем здесь вы? — сказал Уэн, чувствуя, что Флавия теряет нить рассказа. — В самом деле. Она отпила глоток вина. И вдруг из глаз ее хлынули слезы, обильно и бесшумно, как из исправного водопроводного крана. Казалось, она в отчаянии. Так оно должно быть и было. Растроганный Уэн взял ее руку но тотчас выпустил, не зная, что с ней делать. Однако Флавия уже успокаивалась. — Я жалкое ничтожество, — сказала она. — Вовсе нет, — возразил Уэн, находя, что она слишком строга к себе. — Я не должен был вас перебивать. — Я бессовестно лгала вам, — сказала она. — И все из чистой гордыни. На самом деле архиепископ был простым епископом, а комиссар — всего лишь уличным регулировщиком. Ну, а сама я портниха, и еле-еле свожу концы с концами. Заказы бывают редко, а заказчицы — все редкие стервы. Я надрываюсь, а им смешно. Денег нет, есть нечего. Я так несчастна. А мой друг в тюрьме. Он продавал секретные сведения иностранной державе, но взял дороже, чем полагается, и его посадили а сборщик налогов дерет все больше, это мой дядя, и если он не уплатит своих кортежных долгов, тетя с шестью детьми пойдет по миру, шутка ли, старшему тридцать пять лет, а знали бы вы, сколько нужно, чтобы его прокормить в таком-то возрасте? Не выдержав, она снова горько заплакала. — День и ночь я не выпускаю из рук иголку, и все впустую, потому что мне не на что купить даже катушки ниток. Уэн не знал, что сказать. Он похлопал ее по плечу и подумал, что надо бы приободрить ее. Но как? Хотя и говорится, чужую беду руками разведу. Но кто это пробовал? Впрочем, и он развел руками. «Что с вами?» — спросила она. «Ничего», — сказал он. «Просто меня поразил ваш рассказ». «О», — сказала она, — «это еще что...» О самом худшем я боюсь и говорить. Он ласково погладил ее по ноге. — Доверьтесь мне, это приносит облегчение. — Приносит облегчение. Разве вам приносит? — Ну, — сказал он, — так говорится. Разумеется, это только общие слова. — Что ж, будь что будет, — сказала она. — Будь что будет, — повторил он. Мое злосчастное существование окончательно превратилось в ад из-за моего порочного брата. Он спит со своей собакой, с утра пораньше плюет на пол, пинает котенка, а, проходя мимо консьержки, рыгает очередями. Уэн потерял дар речи. И в самом деле, когда сталкиваешься с человеком, до такой степени испорченным, извращенным и развратным, то просто нет слов. Подумать только, если он таков, в полтора года что же будет дальше, — сказала Флавия и разрыдалась. Эти ее рыдания уступали предыдущим по чистоте, но далеко превосходили их по силе звука. Уэн потрепал ее по щеке, но тотчас отдернул руку, обжегшись ее горючими слезами. — Бедная девочка, — сказал он. Этих слов она и ждала. — Но самого ужасного, уверяю вас, вы еще не знаете, — сказала она. — Говорите, — твердо сказал уэн готовый теперь ко всему. Она заговорила, и он поспешно ввел в уши инородные тела, чтобы ничего не слышать. — но и того немногого, что он все же разобрал, было достаточно, чтобы его прошиб холодный пот, так что одежда прилипла к телу. — Теперь все? — спросил он чересчур громко, как все начинающие глухие. — Все. — И я действительно чувствую облегчение, — сказала Флавия, и единым духом выпила стакан, оставив содержимое оного на скатерти. — Но эта шалость нисколько не развеселила ее собеседника. «Несчастное создание!» — вздохнул он, наконец. Он извлек на свет свой бумажник и подозвал официанта, который подошел с плохо скрываемым отвращением. «Что прикажете?» «Сколько я вам должен?» — спросил Уэнн. «Столько-то». «Вот», — сказал Уэнн, давая больше. «Благодарите себя сами» у нас по этой части самообслуживание ладно сказал уэн подите прочь от вас смердит официант удалился оскорбленный так ему и надо флабия восхищенно смотрела на уэна у вас есть деньги возьмите их все сказал уэн вам они нужнее чем мне ее лицо выражало такое изумление словно перед ней сидел сам дед мороз А что выражало его лицо, сказать трудно, ведь Деда Мороза никто никогда не видел. Уэн шел домой один. Было поздно, и горел лишь каждый второй фонарь, а каждый первый спал стоя. Уэн шагал, понурив голову, и думал о Флавии о том, с какой радостью забрала она все его деньги. Это было так трогательно. Бедняжка не оставила ему ни франка. В ее возрасте чувствуешь себя погибшим, когда не на что жить. Тут он вспомнил, что и сам в том же возрасте. Удивительное совпадение. Такая обездоленная. Теперь, когда она забрала все, что у него было, он понял, каково это. Он взглянул по сторонам. Мостовая блестела в мертвенном свете луны, стоявший прямо над мостом денег ни гроша, да еще это недоделанная словоловка. На пустынную улицу медленно вступил свадебный кортеж новобрачных лунатиков, но и это не отвлекло Уэна от мрачных мыслей. Он вспомнил арестанта. Вот кому не приходилось долго раздумывать. Впрочем, и ему самому тоже не приходилось. Мост все ближе, в кармане ни гроша. Бедная, бедная Флавия. Хотя нет, у нее-то теперь были деньги, но какая ужасная история. Жить в такой нищете совершенно невыносимо. И какое счастье, что он вовремя подвернулся. Счастье для нее. Каждому ли кто-нибудь поспевает в нужную минуту? Он перешагнул через перила и встал на карниз. Шаги свадебной процессии замерли вдали. Он посмотрел направо, потом налево. Нет, ей просто на редкость повезло. Что он проходил, ни души. Он пожал плечами, пощупал пустой карман. Положение в самом деле таково, что жить не стоит. Но выше ли, ниже ли по течению, какая разница? И он бросился в реку, не ломая себе голову. Так он и думал, с какой стороны ни прыгни, все равно пойдешь ко дну. Разницы никакой.